Это я помнила и без него, но настойчиво повторила. Она свою отмучилась на земле, теперь только в рай. Все это время Маня ходила за мной хвостиком, держась для верности за подол. Алена смеялась, а я все сильнее привязывалась к девочке и все больше чувствовала, что уже нет той озорной девчонки, которая с визгом каталась по сену на сеновале и чудила служкой. Во мне окончательно взяла верх взрослая Настя из 21 века. Я просто не замечала иной окружающей обстановки, вообще не задумывалась над разницей в быту. На моих руках был ребенок, которого надо спасти, хотя что буду делать с Маней потом не представляла. Но в те дни главным было совсем другое – придут или не придут татары». Этим вопросом жили не одни мы с Аленой, не только посад. В напряженном ожидании замер заметно опустевший город. Временами начинало казаться, что все хлопоты пустые, что уже все прошло. Но мороз ту ночь был особенно крепким. К утру бычьи пузыри на окнах только что не полопались, звенели, словно кожа на барабане, если дотронуться. Я едва не испортила все, по привычке попытавшись протереть стекло. Хорошо, что не нажала сильно, а Лена сзади завопила. «Настя, осторожней, продавишь, останемся без окна». Без окна мы остались и так. От него слишком тянуло холодом, даже закрытая ставня не спасала. «Где вы стеклопакетики? Ау!» Я предложила заткнуть подушкой, помогло, стало теплее, правда, совсем темно. У Алины вовсю торчал живот, потому я старалась не давать ей поднимать тяжести и носила воду сама. Мы решили, что татары татарами, а баню истопить не мешает, и я с раннего утра принялась носить воду. Маня ожидала меня на крыльце, словно я могла куда-то деться. Алина отправилась к Авдотье, обещая вернуться скоро. Я несла очередную пару ведер, когда увидела возвращавшихся соседей. Возы Терентия и Свары въезжали в их ворота. «Чего это они? Не все забрали или испугались, что их схроны разорят соседи? Не за Маней же смотреной вернулись. Оставив ведра перед баней, я метнулась к своему дому. Там Маня. Нельзя, чтобы ее забрали. Девочки, привычно ожидавшей меня на крыльце, не было». «На мгновение я замерла. Терентий только подъезжал. Они еще не видели Маню, зато сама малышка успела увидеть. Вбегавшую девочку я заметила бы. Значит, с крыльца она могла деться только в дом. Так и есть. На зов Маня покажись это я, ребенок высунул зареванную мордашку из-за печки. Чего испугалась?» спросила просто так, прекрасно понимая, чего именно. Свара поручила ей матрёну, а та умерла. Дом не топлен и вообще закрыт. Но я не собиралась отдавать Сваре стеринтию Маню, она теперь моя. Послушай меня, ты не хочешь возвращаться к Сваре. Нет, нет. Значит, будешь жить со мной. Согласна? Да, всхлипнула Маняша. «Ну, вот и договорились. Сиди дома, пока не выходи». Я отправилась к соседям. В соседнее крыльцо все занесено снегом. Понятно, что никто в последние дни не выходил. Я спокойно ожидала, как они спросят об участи оставленных родных. Уже занесла воду в баню, отправилась набирать дров для печки, и только тут услышала, что зовут. «Настасья!» Я стояла с полиньями в руках и спокойно смотрела на здорового, сильного, зажиточного мужика, бросившего собственную мать умирать от холода и голода. «Ну, ты, это, Матрена, померла, что ли?» «Что ли?» – гаркнула я с этим паразитом, даже разговаривать не хотелось. «Похоронили?» «Нет, оставили у вас в бане». Он даже чуть побледнел, почти метнулся к бане проверять. Я поморщилась. Похоронили. Мы же не ты. А девчонка где? Не видела? А Маня теперь живет у меня, и тебе я ее не отдам. Тю, дурная, да пусть живет. Кто ее отбирать станет? А я-то боялась, что малышку чуть ли не с дружиной отбивать будут. «Стало даже смешно. Зря я надеялась на какие-то остатки человечности у Терентия. Ты хоть бы спросил, где мать похоронили?» И вдруг я поняла, как это выглядит. Пятнадцатилетняя девчонка отчитывает здорового мужика, у которого внуки. Но сейчас во мне окончательно взяла вверх тридцатилетняя женщина и разговаривала с ним даже не на равных, а свысока. Я имела на это право. Я была лучше его, человечней, честней. Это потом я поняла, насколько завысила собственную значимость и человечность, а тогда откровенно гордилась собой. Изумленный моим поведением, Терентий так и остался стоять, а я ушла в дом, так и не набрав достаточно полешек. «Маня, я договорилась, ты будешь жить у нас». Я не сомневалась, что даже если завтра наши вернутся тоже, Степан не будет против девочки. Он и так очень переживал из-за того, что не смог взять ее с собой. Потом мы с удовольствием парились в бане, хлистали друг дружку вениками, плескали на камни пахучий квас, а потом сидели разморенные, довольные у печи и сушили волосы. Маня, впервые увидев мою косу распущенной, ахнула. Она ходила вокруг и осторожно касалась тоненькими пальчиками волос с восхищенным шепотом. «Какая!» алена в благодушном настроении великодушно пообещала. «И у тебя такая будет, правда?» «Давай мы тебя заплетем». Перемигнувшись с Алиной, мы принялись вплетать в Манину косичку не просто косоплетку из ниток, а вместе с ней красную ленточку. Все вместе получилось и толще, и даже длиннее. Девочке понравилось очень. Она ходила гордая сама собой и все откидывала новую косичку, резко поворачивая голову. Глядя на нее, Алена вздохнула. «Девку хочу, а Поветуха, говорит, сын будет». «Ну ладно, следующая девка, и не одна. Бог даст», — согласилась тетка. Оленей не везло. Двое мальчишек, которых она родила, не прожили и месяца. Третьим был выкидыш. И вот теперь она осторожничала. Деток-то хотелось. Степан потому ее с собой не взял, чтобы не растрясти». Я вдруг попробовала прикинуть, сколько лет Олене. Вышло что-то странное. Алена, а сколько тебе лет?» Та пожала плечами. 24 -й. Вот почему у меня ощущение, что я старше. Я уже снова воспринимала себя 30-летней женщиной. Хорошо это или плохо?» «Почему-то сейчас казалось, что хорошо». Пятнадцатилетняя Дорюха, совсем недавно катавшаяся с сена на синовали, не могла бы взять на себя ответственность за Маню. Мелькнула мысль, что и в Романа влюбиться тоже не могла. Он слишком взрослый для Насти из Козельска. При мысли о Романе сердце тоскливо сжалось. «Даже вернувшись в Москву, я буду помнить этого князя. Слишком глубоко в сердце запали синие глаза. От размышлений меня отвлекло появление Терентия». Бухнула дверь, и в дом валился сосед. Маня живо спряталась за меня, вцепившись в подол. Я обняла девочку, тоже испугавшись, что Терентий явился за ней. Свара вполне могла прислать своего тряпку мужа за ребенком. Через пару лет из Мани вырастет хорошая нянька и потом работница. «Нифига! Ребенка я им не отдам. Пусть только попробуют забрать!» Невольно прикинула силу и степень опьянения Терентия. Выходило, что второе сильно снизило первое, это не отец с его умениями рукопашного боя. Такого можно будет вырубить ударом в ухо хотя бы на время, а там разберемся. Но мешать могла только Маня, вцепившаяся в мою одежду. Пока я прикидывала, как в нужный момент оторвать руки ребенка от своего подула, Терентия оглядел комнату, молча прошел к столу и бухнулся на лавку. Не хватало, чтобы он тут заснул». Алена тоже встревоженно разглядывала незваного гостя. «Ты это...» Взгляд пьяного соседа был мутным, от него страшно несло смесью браги и лука. Моя рука невольно нащупала ухват стоявший у печи, но применять не пришлось. Ферентий явился к нам каяться. Он горестно вздохнул и вдруг разразился пьяными слезами. «Маманя померла!» Мы просто ошалели. «Стало смешно. В руке ухват, тело уже приготовилось к приему Маваши Герри, а мужик просто решил излить душу», – ответила Алена. «Оставили старуху одну. Дык ведь она слепая была и недюжая сильно. Все равно, гады, это уже я не выдержала напряжения, бросить в холодной избе слепую старуху и девчонку». Терентий перевёл мутный взгляд на меня, и я поняла, что за ухват взялась не зря. Его глаза стали наливаться краснотой, как у быка. Понимая, что беседа может потечь по нежелательному руслу, я тихонько распорядилась. «Манечка, залезь-ка на печь и посиди там. Нам с дядей поговорить надо». Девочка юркнула на печь, спрятавшись за занавеской. Вовремя, потому что Терентия уже понесло. «Ты это что? Ты на меня?» Я выставила вперед ухват, кивая Алине, чтобы та тоже лезла к маняше. Но тетка встала рядом. «Алена, я тебя прошу, уйди из-под руки. Я сама справлюсь. Захочешь помочь, вот тебе ухват. Только стань в стороне». Терентий попер на меня дуром. Вот когда вспомнились и пригодились умения, полученные в Москве в 21 веке. А еще я однажды видела запись тренировки, где показывали приемы боя, не на татами, а на улице. Низкий вам поклон мастера рукопашного боя. Если не жизнь, то здоровье наше с Аленой и Мании точно были спасены благодаря вашей учебе. Пару раз врезав ошалевшему от такого обращения и от неожиданности потерявшему способность толково сопротивляться Терентию в морду, лицом эту пьяную рожу называть не хотелось». Я сумела подсечь ему ноги и через несколько мгновений уже сидела верхом на належавшим носом вниз мужике и орала. «Алена, веревку давай!» Мы связали руки и ноги Терентию, у которого от произошедшего даже хмель из башки выветрился. При этом пришлось дважды применять болевой прием, потому что немного очухавшийся гад норовил вырваться – Только тут я поняла, что высунувшаяся из-за занавески на печи Маня вяжет от восторга. «Ты чего кричишь? А?» Алена тоже, кажется, не вполне пришла в себя от моих упражнений. Она плюхнулась на лавку и сидела, ошалела, переводя взгляд с меня на лежавшего связанным здоровенного мужика. «Как? Это ты?» Я махнула рукой. «Потом научу. Тебе сейчас нельзя, скинешь еще». Терентий хрипел. «Убью, суку!» Я подняла его голову за волосы и прошипела на ухо. «Слушай меня внимательно. Если ты, падла, еще раз, не то что придешь в этот дом, но хотя бы глянешь в нашу сторону коса, я тебя твоего достоинства лишу одним движением, понял?» Сосед замер, пытаясь сообразить суть угрозы про достоинства он уже осознал, а вот остальное пока требовало осмысления. Я зажала ему нос костяшками пальцев и, потянув вверх, чтобы голова максимально запрокинулась, зашипела уже в ухо. «Я ведь ведьма, слышал? Только помыслишь, кому из нас дурное, будешь сать в штаны и в постель без остановки. Отвечай, понял?» «Понял, понял», – хрипел замученный Терензий. Я от души ткнула его мордой в пол, раскровяне в нос. Кажется, он испугался не на шутку, потому что теперь лежал уже не дергаясь. Поставив ногу на давно нечесанный затылок соседа, я деловито отряхнула руки и объявила. В следующий раз убью и отвечать не буду. Глаза Алены с трудом удерживались в пределах орбит. Ты и правда, ведьма? Водуреха. Я прижала палец к губам и, наклонившись к лежавшему Терентию, громко подтвердила. «А как же? Еще какая?» В Козельске пару таких дураков превратила, я вспомнила несостоявшихся насильников, в дубовые колоды, теперь на них дрова колют.